7. Не больше удовольствия получил он и у Джита Морнсол. Второй мажордом был менее надменным, но вряд ли более разговорчивым. Эта женщина была на 10-12 лет старше Валентина. Высокая блондинка, делового, компетентного вида. На ее столе в кабинете, более веселом и привлекательном, хоть столь же маленьком, как и у Сусу Хириса, лежало порошение Валентина. Она постучала несколько раз по нему и сказала. Ты не можешь увидеться с ними. Могу я узнать, почему? Потому что их никто не видит, никто с внешней стороны. Теперь этого не делается. Из-за разрыва между тобой и дондаксом Яром, Джитаморн Сол поджала губы. Он идиот, но даже если бы он как следует выполнял свою работу, тебе все равно не добраться до министров. Они не желают, чтобы их беспокоили. На них лежит великая ответственность. Понтифик Стар, как тебе, наверное, известно. Он мало занимается делами управления, поэтому на тех, кто его окружает, ложится тяжелое бремя. Ты понимаешь это? Но я должен их увидеть. Я не могу тебе помочь. Их нельзя тревожить даже по самым важным причинам. «Предположим», — медленно сказал Валентин, — «что Корональ был свергнут, и в замке сидит фальшивый правитель». Она подняла маску и ошеломленно посмотрела на Валентина. «Что ты хочешь этим сказать? Так вот, твое прошение отклонено». Она встала и сделала быстрый прогоняющий жест. «У нас в лабиринте и так хватает сумасшедших, а тут еще приходят из...» «Подожди!» — прервал ее Валентин. Он вошел в состояние транса и вызвал силу обруча. Он потянулся к душе Морн, коснулся ее, окутал своей душой. Он не собирался раскрывать лишнее мелким служащим, но тут, похоже, не было альтернативы, кроме как взять ее в поверенные. Он держал контакт, пока не почувствовал слабость и головокружение. Тогда он прервал его и быстро вернулся к полному бодрствованию. Она растерянно смотрела на него, щеки ее горели, глаза блуждали. Грудь тяжело поднималась и опускалась, заговорила она не сразу. «Что это за фокус? Это не фокус, я сын Леди, и она сама научила меня искусству послания. Лорд Валентин Брюнет. был, а теперь нет. Ты хочешь, чтобы я поверила?» «Пожалуйста», — сказал он, вкладывая в это слово всю силу своего духа. «Пожалуйста, поверь мне, все зависит от моего доклада по антификсу о случившемся». Но ее подозрения были слишком глубокими. Она не преклонила колени, не сделала знака горящей звезды. В ней была лишь угрюмая растерянность. Ей явно хотелось, чтобы Валентин навязывал этот рассказ какому-нибудь другому чиновнику. Сосухирест наложит вето на все, что бы я ни предложила», — сказала она наконец. «Даже если я покажу ему то, что показал вам», — она пожала плечами. Его упрямство просто легендарно. Даже для спасения понтификса он не согласится ни с одним из моих предложений. Но это безумие. Именно так. Ты говорил с ним? Да, он показался мне недружелюбным и распухшим от гордости, но не сумасшедшим. Тебе бы пообщаться с ним подольше, прежде чем составить окончательное осуждение. А если подделать его подпись, и я пройду так, чтобы он не знал? Она была шокирована. «Ты толкаешь меня на преступление?» Валентин пожал плечами. «Преступление уже совершено, и немалое», — сказал он ровным голосом. «Я, Корональ Маджипура, изменически смещен. Твоя подпись жизненно необходима для моего восстановления. Неужели это не превышает все остальные пустяковые правила? Неужели ты не понимаешь, что я имею власть просить тебя нарушения этих правил?» Он наклонился к ней. Время не ждет. Замок стал домом узурпатора. Я уже бегаю туда-сюда между подчиненными понтификса, вместо того, чтобы вести через алханролл армию освобождения. Дай мне твое разрешение, и ты получишь вознаграждение, когда на Маджипуре снова будет порядок». Она холодно посмотрела на него. «Твой рассказ требует от меня слишком большой веры. Что, если он лжив? Что, если ты подкуплен Дандаксия миром? Клянусь, простонал Валентин». «Не надо, такой вариант возможен, это может оказаться ловушкой. Твоя фантастическая история и какой-то вид гипноза предназначены для того, чтобы погубить меня и дать Сусухирису высшую власть, которой он давно ждет. Клянусь, леди, моей матерью, что я не солгал тебе. Всякий преступник клянется чьей-нибудь матерью, да что толку?» Валентин заколебался, но затем взял Джетаморн Сол за руку и пристально взглянул ей в глаза. То, что он хотел сделать, было ему неприятно но все эти мелкие чиновники тоже чинили ему препятствия. Придется пойти на несколько бесстыдный обман, иначе он навек запутается здесь. И он сказал, «Даже если бы Дандак Саямир подкупил меня, я никогда не продал бы такую красивую женщину, как ты». Она смотрела на него презрительно, на щеке ее окрасились румянцем. «Поверь мне», — продолжал он, — «поверь, я лорд Валентин, и ты будешь одной из героинь моего возвращения». «Я знаю, что ты хочешь больше всего на свете, и ты получишь это, когда я вернусь в замок». «Ты знаешь?» «Да», — шепнул он, ласково похлопав ее по рукам, теперь вяло лежавшим в его ладонях. «Ты хочешь быть единственным авторитетом во внутреннем лабиринте, верно?» «Быть единственным дома. Она кивнула, как бы во сне. «Так и будет», — сказал он. «Стань моей союзницей, и Дандак Саямир будет лишен своего ранга за то, что преграждал мне дорогу. Станешь? Поможешь мне добраться до главных министров?» «Это... это трудно. Не невозможно. Все возможно. А когда я снова стану короналем, Сусухирис потеряет свой пост. Это я тебе обещаю. Поклянись». «Клянусь», — горячо сказал Валентин, чувствуя себя подлым и испорченным. «Клянусь всем, что для меня свято. Этого достаточно?» «Достаточно», — сказала она изменившимся голосом. «Но как это сделать? На пропуске должны быть обе подписи, а если моя будет, он откажется добавить свою». «Дай мне пропуск и подпиши его. Я вернусь к Сусухирису и уговорю его подписать. Он ни за что этого не сделает. Я поработаю над ним. Я умею убеждать. Получив его подпись, я пойду во внутренний лабиринт и добьюсь того, что мне нужно. А вернусь я с полномочиями Короналя и смещу с поста Дандакса Ямира. Но как ты получишь его подпись? Он уже много месяцев ничего не подписывает. Положись на меня!» Она достала из стола темно-зеленый кубик из какого-то гладкого блестящего материала и поместила его на короткое время в машину, которая бросила на него опаляющее желтое пламя. Когда мажордом снова достала кубик, поверхность его засияла новым блеском. «Вот, это твой пропуск, но предупреждаю тебя, что без второй подписи он недействителен». «Я получу ее», — сказал Валентин. Он вернулся к Дандакса и Миру. Сусухирис неохотно встретил его, но Валентин был настойчив. «Теперь я понимаю, твое отвращение к джетаморн-сол», — сказал он. Дандакса Ямир холодно улыбнулся. «Она и тебе противна. Я полагаю, что она отказала тебе в просьбе». «Нет», — сказал Валентин, доставая кубик и кладя его перед мажордомом. «Она дала его мне довольно охотно, зная, что ты мне откажешь, и ее разрешение окажется недействительным. А вот другой ее отказ меня сильно задел. Какой?» «Тебе это покажется глупостью», – безмятежно сказал Валентин. «Может быть, даже отталкивающий, но я был прямо захвачен ее красотой. Должен сказать, что для человеческих глаз эта женщина исключительно привлекательна физически. Она излучает эротическую силу, а это...» «Ну ладно, неважно». Я потянулся к ней в наивном смятении и таким образом стал открытым и уязвимым, а она жестоко посмеялась надо мной. Она отнеслась ко мне с презрением, а это как ножом по важным местам. Как она могла быть такой безжалостной, такой надменной к чужаку, который только тем и виноват, что имел к ней такие горячие, глубоко страстные чувства? «Ее красоты я не вижу», — сказал Сусухирис, — «но ее холодность и высокомерие мне хорошо известны». «Теперь я разделяю твою неприязнь к ней», — сказал Валентин. «Если пожелаешь, я предложу тебе свои услуги, и мы вместе сработаем то, что погубит ее». Дандак Саямир задумчиво сказал, «Да, возможно, это подходящий момент, чтобы скинуть ее, но как?» Валентин постучал по кубику, лежавшему на столе, «Добавь свою подпись на этот пропуск, тогда я смогу войти во внутренний лабиринт. Пока я буду там, ты начнешь официальное расследование насчет обстоятельств, при которых меня пропустили, и заявишь, что ты не давал такого разрешения. Когда я вернусь, закончив свое дело с понтификсом, ты позовешь меня для проверки». Я скажу, что ты отказал в моей просьбе, но я получил полностью оформленный пропуск Джитаморн-сол и не подозревал, что кто-то по злобе забыл о тебе. Твое обвинение в забывчивости в купе с моим свидетельством свалит ее. Ну, что скажешь? Сусухирис сунул кубик в машину, и сверкающий розовый шар перекрыл желтое пламя Джитаморн-сол. Теперь пропуск был по всем правилам. Валентин подумал, что вся интрига была почти сродни замысловатости самого лабиринта. Но она сработала, и сработала успешно. Пусть теперь эти двое строят друг другу козни, а он пойдет к министрам. Вероятно, мажор дома будут разочарованы тем, что он выполнит свои обещания, поскольку он намеревался, если сможет, отстранить от власти обоих ссорящихся соперников. Однако он не чувствовал себя вполне чистым и безгрешным по отношению к тем, чья роль в управлении, видимо, состояла в том, чтобы препятствовать и возражать. Он взял кубику, у Дандакса Ямира и благодарно склонил голову. «Да будет тебе вся власть и престиж, каких ты заслуживаешь», — сказал он елейно и вышел.